Глава шестая Уже начинало смеркаться, когда Стивен вступил в вокзальный зал ожидания. Увидел Эллиса, который ждал его у выхода на перроны, и сразу же направился к нему. «Что с вами случилось?» — нервно и раздраженно осведомился Эллис. Знакомого встретил. Они нашли в вагоне два свободных места, сели, и Стивен уставился в окно, на вокзал, медленно уплывавший назад. Эллис закурил. «Это походило на воскресные часы, когда ждешь, что колокола зазвонят к вечерне», — сказал он. «Я отдал бы все, лишь бы не возвращаться на фронт». Стивен закрыл глаза. У него больше не было твердых мнений насчет того, что ему хочется делать, а чего не хочется. «Пусть поезд везет их куда положено». На следующий день он пошел в штаб батальона к полковнику Грею. Увидев Стивена в дверях своего кабинета, служившего прежде гостиной фермерского дома, грэй отложил книгу. «Садитесь, Рейсфорд. Увольнение хорошо провели?» «Да, сэр, спасибо. Боюсь, в вашей роте придется завтра вернуться на передовую». «Не возражаю», — сказал Стивен. Он перекрестил ноги, улыбнулся Грею. «Мы так и будем передвигаться туда-сюда» пока все не кончится. Грей нравился ему своей прямотой. Только склонность полковника к странным психологическим теориям вызывала у Стивена кое-какие сомнения. Грей разжег трубку. «На меня снова давят, требуя перевести вас на штабную работу», — сказал он. «В этот раз вам придется дать согласие». Стивен выпрямился. «Я прошел такой путь не для того, чтобы бросить сейчас своих солдат». «Каких солдат?» — негромко спросил Грей. — Тех, с которыми я правил больше двух лет. Грей покачал головой, приподнял брови. Стивен тяжело сглотнул и уставился в пол. — Их уже нет, Рейсфорд, — сказал Грей. — Нет, от вашего взвода осталось не больше двух человек. Стивен провел языком по губам. В глазах его стояли слезы. Грей сказал... «Вы устали. Нет, я и вы ни от чего не уклоняетесь. Я знаю, вы ходите в разведку, в дозоры. Слышал, вы даже спускались с минерами в туннель. Но дело не в этом. Вы устали душой, Рейсфорд. Разве не так?» Теперь головой покачал Стивен. Ответить он не смог. Давно уже никто не разговаривал с ним так сочувственно. «Стыдиться вам нечего. Видит бог, вы сделали не меньше любого из офицеров батальона» и лучшее что вы можете сделать теперь это помочь штабу бригады там нужен ваш французский что пользы бегло говорить на нем снарядные воронки это надолго на несколько месяцев не более в рядах наших французских союзников назревают небольшие неприятности нам необходимо точно знать что у них происходит а уверенности в том что они сами нам все расскажут нет стивен кивнул разумных поводов для отказа у него не имелось но сначала вы отправитесь в отпуск. От него вам на сей раз отвертеться тоже не удастся». откинс денщик полковника, принес чай и ореховый кекс, присланный из Англии женой Грея. Некоторое время они молча жевали, затем Грей сказал. «Несколько дней назад во второй роте произошел неприятный случай с пленными. Слышали о нем? Был долгий, измотавший бойцов, обстрел. После него они предприняли вылазку и взяли в плен дюжину Бошей». А когда выяснилось, что им предстоит конвоировать пленных пять миль под дождем, солдаты отвели их в ближайшую рощицу и расстреляли. Командир закрыл на это глаза. Стивен понимал, Грей внимательно наблюдает за его реакцией. Не исключено, думал он, что полковник просто-напросто выдумал эту историю, чтобы проверить его. «Их следует отдать под трибунал», — сказал Стивен. «Я думал, вы относитесь к нашим немецким друзьям с большей неприязнью», — сказал Грей. Шотландский акцент полковника немного усилился, это происходило всякий раз, как что-то его озадачивало. «Отношусь», — согласился Стивен, опуская чашку на стол. Даже в штабе батальона чай отдавал бензиновой канистрой, в которых его сюда доставляли. «Самая трудная часть моей работы — заставить солдат ненавидеть их так, как ненавижу я. Когда нас отводят на отдых или в резерв, у них с этим все в полном порядке» но чем ближе мы подходим к передовой, тем чаще они заводят разговоры о бедной немчуре, а хуже всего становится, когда они слышат, как немцы беседуют или поют. Вот тут я понимаю, что у нас начинаются серьезные неприятности, и мне приходится напоминать им об убитых друзьях». «А вы? Вы сами?» «Мне раздувать пламя ненависти труда не составляет», — ответил Стивен. «Я немцев не люблю». Меня научили чтить устав, а он предписывает офицеру кровожадность. Мне хватает воспоминаний о своих солдатах, о том, как они гибли и что делали с ними немцы». Стивена охватило волнение. Он старался успокоиться, потому что мог в таком состоянии ляпнуть лишнего, но думал при этом о брате Бреннана, который ушел несколько дней назад в дозор и не вернулся. Грей покивал. Он тоже испытывал волнение, но свойства скорее интеллектуального — как хирург, обнаруживший желчный камень, которому предстоит стать предметом обсуждения в медицинских журналах. «Не думаю, что офицерам следует день и ночь сгорать от личной ненависти к врагу», — сказал он. «Кровожадность, разумеется, необходима, однако всем нам необходимо сохранять ясную голову и думать прежде всего о безопасности солдат». «Я о ней думаю постоянно», — согласился Стивен. «Ни один офицер, видевший то, что в прошлом июле видели мы с вами, не захочет еще раз попусту терять своих солдат». Грей постучал себя по зубам чайной ложечкой. «Если бы вам удалось убить множество врагов своими руками, вы получили бы удовольствие». Стивен уставился в стол. Душу его угнетали мысли об Изабель и ее пруссаке. Он попытался представить себе, как поступил бы, встретившись с ним лицом к лицу. Да он без каких-либо затруднений и промедлений спустил бы курок револьвера, не колеблясь, выдернул чеку из гранаты. Однако он не понимал, какого ответа ждет от него Грей. мысли с Ли Стивену путались, но одно он знал определенно. Зайдя так далеко, пожертвовав столькими жизнями, пойти на попятную или повернуть назад было бы безумием. И он ответил «Да, и чем больше, тем лучше». Тем не менее, вы проявляете редкостную щепетильность по отношению к какой-то дюжине пленных, расстрелянных солдатами, жизнь которых они обратили в кошмар». Стивен улыбнулся. «Я понимаю, о чем вы говорите. Они сдаются в плен, как только лишаются возможности, ничем не рискуя убивать нас. И тут у них все идет в ход. Камрады, сувенирчики. Но существует же и простая порядочность». Наверное, это звучит странно, однако мы не низвели человеческую жизнь до такого ничтожества, что просто обязаны сберечь в ней место для личного достоинства. Глядишь, оно и отрастет когда-нибудь снова. В один прекрасный день. Не у меня и не у вас, а у наших детей. гры сглотнул, снова покивал, но не произнес ни слова. Впрочем, помолчав, он сказал, «Рано или поздно мы сделаем из вас офицера» но первым делом вам надлежит забыть о ненависти помните я навещал вас в госпитале я сказал тогда что вы должны прекратить ваши шаманские игры вы прекратили я иногда занимаюсь этим по личной просьбе капитана уэра но ну и только а сами в это верите я подтасовываю карты как же я могу в это верить грэй усмехнулся стряхнул с губ крошки кекса во что же вы верите в войну то есть Я хочу увидеть, чем она закончится». «А во что еще?» На лицо Грея вернулось выражение любознательного врача. «Временами», — ответил Стивен, слишком уставший для уверток, «я начинаю верить в наличие какого-то большого замысла, верить, что на других уровнях существования присутствует возможность все объяснить». «Так я и думал», — сказал Грей. У людей все обстоит ровно наоборот. Чем больше они видят, тем меньше верят. Стивен встал и сказал, подчеркивая каждое слово. «Я видел ваше лицо в то июльское утро, когда мы атаковали Бамон. Я получал от вас приказы ухода сообщения». И... Я заглянул вам в глаза. Они были совершенно пустыми. Впервые за время их знакомства полковник не нашелся с ответом. Он покашлял, потупился. А снова подняв взгляд на Стивена, сказал. Это мгновение очень личное. Стивен кивнул. Я знаю, я же был там и видел огромную пустоту в вашей душе, а вы в моей.